Зал для фехтования в первый раз я шел в раздумьях. За все время, проведенное здесь, ни разу не видел живого человека, а все умертвия, что были в качестве обслуги, оказались крайне тупыми. Принеси, подай, пошел нафиг, не мешай. Исключением был сам архимаг мортогран «Ну и еще, помню, какую-то сообразительность проявлял командир патруля, который подобрал меня без сознания, впервые появившегося в этом мире». «Разве сможет чему-нибудь научить тупой, иссохший скелет? Скорее, он сам в прах рассыплется». С такими мыслями перешагнул порог просторного помещения, вдоль стен которого высились стойки, с развешенным на них холодным оружием. Такого количества и разнообразия не приходилось видеть даже в кино. Словно в музее я принялся ходить вдоль них, с детским восторгом разглядывая смертоносную сталь. Вскоре на глаза попался огромный, с меня ростом, двуручный фламберг с широким волнистым лезвием. Не удержавшись, с каким-то внутренним восторгом потянул к мечу руки, как ребенок к леденцу. Кх слева раздался сдержанный кашель. «Не уверен, что именно с этого стоит начинать, юноша!» От неожиданности я дернулся и уставился на пожилого крепкого мужчину благообразной внешности с длинными, с малиной черноты волосами, слегка посеребренными сединой и схваченными сзади в хвост черной атласной лентой. Аккуратно подстриженная небольшая бородка-испаньолка, холеное лицо и пристальный взгляд умных карих глаз, одет в роскошный темно-синий камзол с серебряными пуговицами и такого же цвета вышивкой, в высоких черных сапогах. Он показался мне похожим на актера Шона Коннери, и весь его вид излучал достоинство и благородство. Я мог поклясться, секунду назад его не было. Совершенно непонятно, как он смог появиться тут настолько неожиданно и бесшумно. Здравствуйте, меня зовут Ста... Закария. Можно, Зак? Вероятно, вы будете обучать меня? Вероятно, юноша, весьма вероятно. Ко мне можете обращаться, господин учитель. Он разглядывал меня с интересом. «Позвольте спросить, каким оружием вы владеете?» «Ну...» — я замялся. «Не рассказывать же ему про мои отличные показатели в стрельбе из автомата, пистолета и даже РПГ!» «Немного владею ножевым боем и метательными ножами». «Все хуже, чем я предполагал!» — он слегка скривился. Мне казалось, вы аристократического происхождения. Следовательно, должны иметь представление о благородном оружии. Что ж, не будем терять времени. У нас непочатый край работы. Сначала подберем для вас подходящий клинок. Он повел меня в конец зала, указал на несколько различных по форме лезвия, длине и весу образцов. Подержав их в руках, выбрал палаш полуторной заточки с простой, удобной гардой и парную дагу к нему. Учитель кивнул, одобрив мой выбор. Мы прошли в центр зала. Он обнажил свою старую, дорогую на вид рапиру и стал показывать азы фехтования. Правильный хват, основные стойки. В какой-то момент я слегка отвлекся, задумавшись. Учитель это заметил, сделал быстрый шаг ко мне и произнес «Вот вам первый урок, юноша! Никогда не теряйте бдительности, особенно когда перед вами противник с оружием в руках!» С этими словами он сделал безупречно красивый выпад и насквозь пронзил мне грудь в области сердца. В ужасе я вскрикнул, шарахнулся назад и позорно уселся на задницу, судорожно хватая ртом воздух. Схватился рукой за грудь, ожидая ощутить теплую кровь, бьющую из раны. Но там ничего не было. Ни малейшей дырочки на просторной белоснежной рубахе, в которой я занимался, Изумленно уставился на учителя, который, хитро улыбаясь, медленно растаял в воздухе. «Мой преподаватель, уважаемый Дон Мигель Карвальо, мастер клинка, погибший при темных обстоятельствах больше ста лет назад, оказался самым настоящим призраком». Они, как я узнал из книги, описание призраков и прочей нежити, полностью сохраняют память и навыки, имевшиеся при жизни, но абсолютно лишены телесной оболочки. И оружие его тоже особое, совершенно безвредно для живых, но способно окончательно упокоить или развеять некоторые виды нежити. Мне нравились наши занятия. Дон Мигель был строг, требователен, но справедлив и совсем не занущев. Процесс обучения протекал весьма своеобразно. Сначала он просто показывал различные стойки, хваты, финты, указывал на ошибки. Первое время я упражнялся на деревянном манекене. Позже для меня стали приводить умертвия из бойцов или стражников, с которыми я проводил спарринги. Они не отличались большим умением и быстротой, но были неутомимыми и представляли определенную опасность для новичка. К тому же уничтожить нежить нелегко. Отрубать им головы или конечности мне никто особо не позволял, а вот проткнуть разок-другой — это пожалуйста. Со временем к занятиям с одним противником прибавился еще один такой же, потом еще... Через некоторое время зал оказался тесноват. Мы перебрались на свежий воздух, и на утоптанной площадке позади дворца я гонял уже шестерых у мертвей. Порой бывало, что и они меня, когда учитель ставил задачу выйти против них без оружия и отнять его в бою. В прежнем мире я занимался единоборствами, и некоторые приемы айкидо и рукопашного боя в моем исполнении вызвали восторг и удивление у Дона Карвалью. А основной принцип «не пускать врага за спину» — И постоянно прикрываться одним от других, уходя с линии атаки, усвоил хорошо. Частенько, особенно поначалу, я получал ранения и довольно серьезные. Пару раз даже почти смертельные. На этот случай всегда кто-то из помощников держал наготове лечебный амулет, который быстро возвращал меня в норму. Такой подход одновременно приучал не совершать ошибки повторно, поскольку лечение лечением, но боль от ранений никто не отменял. А также с опытом уходил страх перед схваткой даже с несколькими противниками, а хладнокровие есть основа победы. Иногда Дон Мигель входил в тело у мертвия. Тогда этот мешок с костями превращался в феерического бойца. Движения становились скупыми и расчетливыми, оружие мелькало молниеносно, быстро и убийственно точно. В такие мгновения я понимал, как далек от его божественного совершенства. Хотя наставник изредка бывал в благодушном настроении, отмечал, что я уже не тот плод порочной связи тюленя и черепахи, с косыми глазами и руками, растущими из нижней части спины, а довольно искусный боец. К сожалению, долго находиться в теле у мертвей, мастер клинка не мог. Тратилось слишком много сил. Но каждый такой урок давал поистине бесценный опыт.